Глава 14. История одного скандала. Полковник Савельев позвонил Стерховой ровно в 8:00 утра минута в минуту. В Москве к тому времени было 6, из чего следовало, что он нарочно проснулся пораньше. О, «Ну, рассказывай. Уже знаете, догадалась Анна. Знаю, вечером сообщили, горько сказал полковник. Думаешь, это моя племянница. Пока вам об этого не скажет никто. Хотя бы косвенные свидетельства этому были, спросил он. В могиле не нашли ничего, кроме скелета, ответила Стерхова. Теперь ответьте вы мне, когда будет экспертиза костей? Звоню в том числе за этим, сделай так, чтобы завтра образцы были в Москве. Куда везти, сообщу в течение дня эсэмэской. Спасибо. Сама приедешь? Нет, не смогу, приедет моя помощница. Запишите: Шкарбуна Ирина Ивановна. «А-а-а!» – протянул Савельев. «Следачка, что решила дело братишке?» «Она!» – коротко подтвердила Анна и мельком глянул на Шкарбун, которая уже напряглась. «Пусть приезжает. Какая разница, кто привезет Костя? Лишь бы не растеряла. Это я обещаю. Ну, а в остальном есть что-то новое?» «Я до сих пор не могу осмотреть машину. Это была жалоба, и Аня предстояло объяснить, на кого». Ваша сестра умышленно игнорирует все мои просьбы. Что ты взяла? Обескрожено проранил Савелий. Я много раз просил её об этом, в ответ одни отговорки. Да ну, не может же она саботировать расследование гибели брата. Тем не менее, это так. Юрий Алексеевич помолчал и потом спросил: "Мне кажется ли ты в чём-то её подозреваешь? Честно?" Рубий С Мариной что-то не так. Она наверняка много и скрывает. Есть определённые сложности, но это никак не соотносится с гибелью брата. Послушай, Стерхова, он замолчал. Что? Скажи мне честно, ведь его убили? Анна вдруг поняла, для шефа важно услышать правду сейчас, и она ответила. По всему выходит, что да. Ух, камень с души сняла. Так, что мы будем делать со осмотром машины? спросила Стерхова. Я перезвоню, сказал Юрий Алексеевич и положил трубку. Закончив разговор, Анна погрузилась в тягучее и злое молчание, которое исходило от её подчинённой. А почему меня не спросили? наконец спросила Шкарбу. О чём? Поеду ли я в Москву в на службе? напомнила Стерхова. Прикажут и поедете. Советую сейчас же пойти к Домрацкому и подписать командировку. Вечером заберёте у криминалиста Кости, завтра утром улетите в Москву. Контакты сброшу эсэмэской. Если так не по-человечески, лучше возьму больничный. Берите? Легко согласилась Анна. Тогда вместо вас поедет кто-то другой. Когда придёте в себя, к вас будет ждать другая командировка. Какая? встревожилась Ирина Ивановна. Куда-нибудь в глубинку, если потребуется. Шкравун тут же скликнула. Улучше я поеду в Москву. Со временем из вас выйдет идеальная починенная метла, Анна. Но вы до этих пор здесь вряд ли задержитесь, съязвил Ирина Ивановна. Точно подмечено, сказала Стерх, вы ответила на поступивший звонок. Слушаю вас, Юрий Алексеевич. Значит так, я только что говорил с матерью, она ждёт тебя сегодня, и я смогу смотреть машину. Возьми с собой кого-нибудь из кремилистической части. Возьму. И вот ещё что. Об одном прошу. От самого его не трогай. Он очень плох. Обещаю. Записываю адрес. Сегодня несколько минут потратилось Стерхова на то, чтобы найти Бабаджанова, сбежать вниз по лестнице и выйти заварзена на его машине. Однако дорога по трассе заняла больше часа. Уже в 10:00 утра они втроём Стерхов, Тимур Бабаджанов и мать Савельевых стояли у проржавевшего гаража на дальнем краю участка. Раньше мы использовали его вместо сарая, сказал Тина Евгеньевна, перебирая связку ключей. Потом, после гибели Виктора, Лёша определил его под машину. Ах, вот он где. Она толкнула замок и потянула на себя железные ворота. Юрки Бабаджанов упёрся в створку, и вдвоём они еле-еле её -еле открыли. Он спросил: "Здесь есть освещение?" "Нет, и никогда не было". Тогда автомобиль нужно выкатить на улицу. Он ринулся в глубь гаража, но Тин Евгееньной его задержала. "Постойте, я протяну переноску". Стерхова между тем обошла машину, выглядывая через стёкла в салон. Она заметила бурые пятна на обивке пассажирского сиденья и уже собралась открыть переднюю дверцу, когда её остановил резкий оклик. "Не сметь!" Она удивлённо обернулась. "В чём дело?" Пока я смотрю и не сфотографирую ни к чему не прикасаться. Это закон. Пожалуйста. Анна даже обиделась, но виду не подала. Просто вышла на улицу и дождалась, когда вернется хозяйка. Тина Евгеньевна пришла с бухтой провода, один конец которого тянулся к открытой форточке, на втором была 200-ваттная лампа с объемной колбой в оплетке из проволоки. Она подвесила лампу на потолочный крючок, но Бабажанов снял ее и стал обходить машину. Когда приспело время для съёмки, он подозвал Стерхову. Анна Сергеевна, подойдите сюда, держите лампу и светите куда покажу. Она так и сделала. Послушно следовала командам и светила куда он приказывал. После съёмки Бабаджанов с усилем открыл и закрыл все дверцы поочерёдно. Потом он обернулся к Стерховой. Видите ли, что? Она подошла ближе. Сюда светите. Ну, Смотрите, как изменился зазор между передним крылом и дверцей. Его практически нет. Теперь светите сюда. Она увидела, что между передней и задней дверцей зазор отсутствовал напрочь. И здесь его нет. Сейчас светите на крышу. Видите, над стойкой пошла волна. Ну да, крыша прогнулась. Всё это вместе с повреждённым колесом, разбитой фарой и сломанным бампером и радиаторной решёткой говорит об одном. Автомобиль ударился в лоб, после удара лонжерон, на котором бесит двигатель, сместился и через дверь передал нагрузку на переднюю стойку. Зазоры между передним крылом и дверцами уменьшились, а по крыше пошла волна. Если бы удар был сильнее, передние дверцы сдвинулись бы на задние, соответственно, их бы заклинило, а на крыше образовалась бы не волна, а резкий залом. «Ясно», — кивнул Анна. «Значит, был лобовой удар». смещённой к левой стороне. Об ограждении моста, на всякий случай спросила она. Исключено. Поберечь ограждение по высоте не выше капота, тогда на нём по всей поверхности были бы повреждения. Прочие аргументы я вам уже приводил. На какой скорости автомобиль врезался в препятствие? Дерево живо от Рагирова Бабаджана. Полагаете, он врезался в дерево? У дерева предположительно было два ствола. Я определил это по вмятине на бампере и радиаторной решётке. На какой скорости он врезался? повторил вопрос Стерхова. 40-50 км, может, больше. А если точнее? Ну, давайте представим. Побожанов начал чертить пальцем на пыльном стекле. Вот у нас дорога. Вот идёт автомобиль по своей полосе. Вот поворот. Правый. Уточнил Ланн. Конечно же, правый. Дорога гравийная, автомобиль подбросило на ухабе, он не вписался в поворот и слетел по касательной к радиусу закругления. У нас повреждено левое колесо, значит, правый поворот был очень крутым. Что касается места столкновения, вставила Анна, но Бабаджанов её прервал. Подождите. Водитель резко вывернул вправо и стал тормозить с вывернутыми колёсами. Потом перелетел кювет. А он обязательно есть на гравийках. Ударился днищем о мягкую землю, и она погасила скорость. Ну, а дальше врезался в ближайшее дерево у кромки леса, которое было сдвоенным. Все верно, с двумя стволами. Криминалист налег на капот и показал пальцем. Вот, вот и вот. Видите, как побит лобовое стекло? Это значит, на дороге было много встречного или попутного транспорта. Камне из гравийки бьют в тёпло, отлетает от машина часть ещё от грузовых. Я это знаю, сказала Анна. Но дело в том, что всё случилось ранним утром на безлюдной дороге. Действительно? Чуть подумав, Бабажанов подоскал нужное объяснение. Тогда это могла быть одна машина, которая то обгоняла, то отставала, то ехала рядом. Знаете, как это бывает в погоне. Вы сказали про грузовик. Какова вероятность того, что это был именно он? 50 на 50. С таким же успехом рядом мог ехать тяжёлый джип тёмного цвета. Стерхова поражённо замерла. Откуда вы знаете? Идти сюда и посветите. Бабаджанов подступил к переднему правому крылу. Видите полоску в тёмной краске? А, скорее всего, от бампера джипа. Цвет можете определить поточнее? Так, глазом сделать невозможно. Понадобится спектральный анализ. «А если царапина появилась раньше?» Спросив, она достала телефон и позвонила Марине. «Только один вопрос. Когда отдавали машину брату, была у нее царапина на правом переднем крыле?» «Нет?» «Это точно?» Отключившись, Стерхова взглянула на Бабаджанова и покачала головой. «Нет, не было. Нужно, чтобы вы написали подробный отчет». Тимур Бабаджанов достал планшет. «Это обязательно. Сейчас можете погулять». Вы мне без надобности. Она вышла из гаража и направилась в дом. В кухне она отыскала Тину Евгеньевну, протирая посуду, та спросила: "Выпейте чаю. Было бы хорошо", ответила Стерхова. Уже через 5 минут они сидели за столом в маленькой, но уютной гостиной и пили чай. А мне казалось, что она возвратилась в детство, в сочинский домик бабушки, в квартире в розовых пионах, красный ковёр Диван с десятком ярких подушек, на креслах кружевные накидки, застеленной дамасской скатертью стол. Варенье, варите сами. Варенье, печенье и торт всё моё, сказала Дина Евгеньевна. Нам нужно поговорить про Витю, встревоженно спросила Савелева. Мне больно вспоминать, понимаете? Понимаю. Его убили. В деле многое изменилось, сказала Анна и вдруг решилась на правду. Ну, хорошо. Я думаю, что вашего сына убили, так же как и его дочь и жену. Господи Боже мой, Тина Евгеньевна покачала головой. Как это тягостно. Теперь я ещё убийцу. Сможете отвечать на вопросы? Спрашивайте. Расскажите про скандал, который случился за день до трагедии. Вы про ссору Виктора и Дениса Ковалькова? Мгновенно сориентировавшись, Стерхова уточнила: "Кто такой Денис? В то время жених Марина. В ваших показаниях сказано, что Виктор ссорился с женой". "Ну да", кивнула Тина Евгеньевна и опустила глаза. "Потом он ссорился с Юлей. Тогда почему в документе следователь не упомянул про Дениса? Может, не поняла, может, я не так рассказала. Мне было не до того". "Давайте сделаем так", предложила Анна. Сейчас вы всё расскажете о скандале, из-за чего начался, кто участвовал, о чём шла речь и чем он закончился. Начну издалека, заговорила Тина Евгеньевна. Как только дочь привела Ковалкова в дом, Виктор сразу же его не взлюбил. Стерхва достала блокноты и деловито уточнила. За что же Виктор не взлюбил жениха Марины? Ковалков имел судимость. Нам с отцом это тоже не нравилось. За что он сидел? за нанесение телесных повреждений. Марина сказала по неосторожности. Но Виктор навёл справки и выяснил, что Ковалков нанёс их умышленно, к тому же, помимо этой, он имел ещё две судимости. Короче, был рецидивистом. Вот. И Виктор так же его назвал. Сколько лет было Ковалкову? За 30, а Марине-то всего 19. Ну, хорошо. Уличил его Виктор в лжи, и что было дальше? Стал гнать Ковалкова из дома. Нашей семье, говорит, тридцати девятого уголовники не нужны. Марина бросилась заступаться и сразу в слёзы. Она любил Дениса. Да, словно безумие. И что же, Виктор, не уступил? Тогда мой сын считал себя правым, то был неуступчивым. Я бы сказала жестоким. Значит, не уступил, подытожила Анна. Евгения покачала головой и продолжила. Но тут на свою беду в ссору вмешалась Юля, заступилась за Ковалькова. Скорей за Маринку. Конечно же, ей влетело от мужа. Мне в тот вечер жить не хотелось, признала Стена Евгеньевна. Кто знал, что уже на следующий день случится такое несчастье, и все покажется пустяком. Вернемся к скандалу. Как отреагировал Ковальков? Уехала. Не договорив, Савельева вскочила со стула. Ой-ой, конфеты я не поставила. Забыла, садовая голова. Правду, говорят, старость не радость. За этой говориливостью Стерхова усмотрела желание избавиться от расспросов и что-то скрыть. Она спросила напрямую: "Не хотите рассказывать?" Евгений на безвольно опустился на стул и тихо призналась: "Не хочу, но видно придётся". "Слушаю", сказала Анна и придвинулась ближе. В тот вечер дело дошло до стрельбы, тихо проронила Савельева. "Кто стрелял?" "Виктор. Из чего?" Конечно же, из своего пистолета. Сколько выстрелов сделал ваш сын? Один. Больше отец не дал, отобрав у Виктора пистолет. Отдал его только утром, перед отъездом. Ясно. Теперь понимаете, почему я не рассказал следователю все в подробностях? Вы могли бы не упоминать о скандале. Ага, соседи-то слышали. Мало ли чего, наприли бы. Мысленно Стерхова вышла из пяти сделанных выстрелов один. Это значило, что перед гибелью Савельев стрелял не пять, а только четыре раза. И того один выстрел в доме два выстрела из салона автомобиля и два снаружи. И вдруг её осенило. Сдержав свой первый порыв, она с напускным спокойствием поинтересовалась: "Ваш сын стрелял в Ковалкова?" "Ну да, попал?" "Нет, слава богу. Куда же угодила пуля?" "В дверной косяк, в поперечину. Прицелился бы ниже, пуля бы попала Денису в лоб. Он в дверях стоял, упрямился и из дома не уходил. Частенько вспомню эту картину. Виктор бледный как смерть, рука с пистолетом трясётся. Хорошо отец вовремя подоспел. Пулю достали? Стерхов задала решающий вопрос, на который было лишь два ответа: да или нет. На вопрос звучал именно тот, который ей был нужен. Нет, не достали. Она ж никому не мешала. Поседь день сидит в косяке. Где? Покажите. В Савелье вы вышла из комнаты первой, а на за ней, проходя мимо приоткрытой двери, Стерхова увидела постель, укрытую одеялом спину и седой затылок мужчины. Включив свет в прихожей, Тина Евгеньевна встала на цыпочки и указала пальцем на едва заметную ямку. Здесь. Отец её шпаклёвкой замазал. Придётся расковырять, возможно, пуля будет уликой. говорите, потом закрасим. Они вернулись в гостиную. Стерхова допил чая, а потом задал вопрос. После выстрела Ковалков ушёл? Уехал тем же вечером, ответила Тина Евгеньевна. На своей машине? Да. Не помните марку. Я в них не разбираюсь. Большой такой джип. Какого цвета? Тёмно-синий или тёмно-зелёный, может, и чёрный. Как вёл себя Ковалков, когда уезжал от нас? спросила Тина Евгеньевна. Не только, к примеру, когда Виктор выстрелил в него. Он даже не пригнулся. Денис вообще был сдержанным человеком. С одной стороны обходительный, с другой ничего по нему не поймёшь. Скрытный, всё внутри, в себе. Как в дальнейшем складывались отношения Денис с Мариной. Мы с отцом Ковалковым больше не видели. Возможно, косвенным образом до вас доходили слухи, что они встречаются. После гибели Виктора Марина переехала в квартиру на Оружейной Мы редко её навещали. Стерхова сделала запись в блокноте, потом спросила: "Отчество Ковалкова помните?" "Конечно же нет, спросите у Марины. Она вам всё про него расскажет. У вас с дочерью прохладные отношения. Она считает нас виноватыми в том, что осталась одна, и в чём-то права. Я много раз пыталась с ней говорить, но Марина сильно переменилась. В последнее время её словно зомбировали". Последняя фраза вырвалась неожиданно. Лицо Тины Евгеньевны мгновенно покраснело и покрылось испариной. «Чай петя?» «Это хорошо!» — в комнату вошел Бабаджанов и обратился к хозяйку. «Уважаемая, где бы помыть руки?» «Не спешите!» — вмешала Стерхова. «Для вас есть грязная работенка». «Да что вы говорите?» — заинтересовался криминалист. «Пуля от пистолета Макарова, ее нужно извлечь из косяка». «Идемте!»